Беседа брата с сестрой Пока лорд Винтер запирал дверь, затворял ставни и придвигал стул к креслу своей невестки, Миледи, глубоко задумавшись, перебирала в уме самые различные предположения и, наконец, поняла тот тайный замысел против нее, которого она даже не могла предвидеть, пока ей было неизвестно, в чьи руки она попала. За время знакомства со своим деверем Миледи вывела заключение, что он настоящий дворянин, страстный охотник и неутомимый игрок, что он любит волочиться за женщинами, но не отличается умением вести интриги. Как мог он проведать о ее приезде и изловить ее? Почему он держит ее в заперти? Правда, Атос сказал вскользь несколько слов, из которых Миледи заключила, что ее разговор с кардиналом был подслушан посторонними, но она никак не могла допустить, чтобы Атос сумел так быстро и смело подвести контрмину. Миледи скорее опасалась, что выплыли наружу ее прежние проделки в Англии. бэкингем мог догадаться, что это она срезала два алмазных подвеска и отомстить за ее мелкое предательство, но Бекингем был не способен совершить какое-нибудь насилие по отношению к женщине, в особенности, если он считал, что она действовала под влиянием ревности. Это предположение показалось Меледи более вероятным. Она вообразила, что хотят отомстить ей за прошлое, а не предотвратить будущее. Как бы то ни было, Она радовалась тому, что попала в руки своего деверя, от которого рассчитывала сравнительно дешево отделаться, а не в руки настоящего и умного врага. «Да, поговорим, любезный брат», — сказала она с довольно веселым видом, рассчитывая выведать из этого разговора, как бы ни скрытничал лорд Винтер, все, что ей необходимо было знать для дальнейшего своего поведения. «Итак, вы все-таки вернулись в Англию, — начал лорд Винтер, — вопреки вашему решению, которое вы так часто высказывали мне в Париже, что никогда больше нога ваша не ступит на землю Великобритании». Миледи ответила вопросом на вопрос. «Прежде всего, объясните мне, каким образом вы сумели установить за мной такой строгий надзор, что заранее были осведомлены не только о моем приезде», но и о том, в какой день и час, и в какую гавань я прибуду. Лорд Винтер избрал ту же тактику, что и Миледи, полагая, что раз его невестка придерживается ее, то, наверное, она самая лучшая. «Сначала вы мне расскажите, любезная сестра, зачем вы пожаловали в Англию?» — возразил он. «Я приехала повидаться с вами», — ответила Миледи не зная того, что она невольно усиливает этим ответом подозрения, которые заронило в ее девере письмо Д'Артаньяна и желая только снискать этой ложью расположение своего собеседника. «Вот как повидаться со мной?» — угрюмо переспросил лорд Винтер. «Да, конечно, повидаться с вами. Что ж тут удивительного? Так вас привело в Англию только желание увидеться со мной. Никакой другой цели у вас не было». — Нет. Стало быть, вы только ради меня взяли на себя труд переправиться через Ла-Манш. Только ради вас. Черт возьми! — Какие нежности, сестра! — А разве я не самая близкая ваша родственница? — спросила Миледи с выражением трогательной наивности в голосе. — И даже моя единственная наследница. Не так ли? — спросил, в свою очередь, лорд Винтер, смотря в упор на Миледи. Несмотря на все свое самообладание, Миледи невольно вздрогнула. И так как лорд Винтер, говоря эти слова, положил руку на плечо невестки, эта дрожь не ускользнула от него. Удар в самом деле пришелся в цель и проник глубоко. Первой мыслью Миледи было, что ее выдала кэтти что кэтти рассказала барону о том коростолюбивом и потому неприязненном отношении к нему, которое Миледи осторожно обнаружила в присутствии своей камеристки. Она вспомнила также свой яростный и неосторожный выпад против Д'Артаньяна после того, как он спас жизнь ее девери. «Я не понимаю, Милорд», — заговорила она, желая выиграть время и заставить своего противника высказаться, — «что вы хотите сказать?» «И нет ли в ваших словах какого-нибудь скрытого смысла?» «Ну, разумеется, нет», — сказал лорд Винтер с видом притворного добродушия. «У вас возникает желание повидать меня, и вы приезжаете в Англию. Я узнаю об этом желании, или, вернее говоря, догадываюсь о нем, и чтобы избавить вас от всех неприятностей ночного прибытия в порт и всех тягот высадки, посылаю одного из моих офицеров вам навстречу. Я предоставляю в его распоряжение карету, и он привозит вас сюда, в этот замок, комендантом которого я состою, куда я ежедневно приезжаю и где я велю приготовить вам комнату, чтобы вы могли удовлетворить наше взаимное желание видеться друг с другом. Разве все это представляется вам более удивительным, чем то, что вы мне сказали? Нет, я нахожу удивительным только то, что вы были предупреждены о моем приезде. А это объясняется совсем просто, любезная сестра. Разве вы не заметили, что капитан нашего судна, прежде чем стать на рейд, послал вперед, чтобы получить разрешение войти в порт, небольшую шлюпку с судовым журналом и списком команды и пассажиров? Я начальник порта, мне принесли этот список, и я прочел в нем ваше имя. «Сердце подсказало мне то, что сейчас подтвердили ваши уста. Я понял, ради чего вы подвергали себя опасностям столь затруднительного теперь переезда по морю, и выслал вам навстречу свой катер. Остальное вам известно». Миледи поняла, что лорд Винтер лжет, и это еще больше испугало ее. «Любезный брат», — заговорила она снова, — «не милорда ли Бекингема?» Я видела сегодня вечером на Малу, когда мы входили в гавань. Да, его. А, я понимаю. Увидев его, вы взволновались. Вы приехали из страны, где, вероятно, мысль о нем заботит всех. И я знаю, что его приготовление к войне с Францией очень тревожит вашего друга-кардинала. «Моего друга-кардинала?» — вскричала Миледи, убеждаясь, что и в этом отношении лорд Винтер, по-видимому, хорошо осведомлен. «А разве он не ваш друг?» — небрежным тоном спросил барон. «Если я ошибся, извинить. Мне так казалось. Но мы вернемся к милорду-герцогу после, а теперь не будем уклоняться от того крайне чувствительного направления, которое принял наш разговор. Вы приехали, — говорите вы, — чтобы повидать меня. Да». «Ну что ж, я вам ответил, что все устроено согласно вашему желанию и что мы будем видеться каждый день». «Что же, я навеки должна оставаться здесь?» с оттенком ужаса спросила милеть «Может быть, вы здесь терпите какие-нибудь неудобства, сестра? Требуйте, чего вам не и я постараюсь вам это предоставить. У меня нет ни служанок, ни лакеев». У вас все это будет, сударыня. Скажите мне, на какую ногу был поставлен ваш дом при первом вашем муже, и хотя я только ваш деверь, я заведу вам все на такой же лад. При моем первом муже, — вскричала Миледи, уставившись на лорда Винтера растерянным взглядом. Да, о вашем муже французе. Я говорю не о моем брате. Впрочем, если вы это забыли, то, так как он жив еще, я могу написать ему, и он сообщит мне все нужные сведения. Холодный пот выступил на лбу Меледи. «Вы шутите?» — проговорила она глухим голосом. «Разве я похож на шутника?» — спросил барон, вставая и отступая на шаг. — Или, вернее, вы меня оскорбляете, — продолжала Миледи, судорожно впиваясь пальцами в подлокотники кресла и приподнимаясь. — Оскорбляю вас, — презрительно усмехнулся лорд Винтер. — Неужели же, сударыня, вы полагаете, что это возможно? — Вы, милостивый государь, или пьяны, или сошли с ума, — сказала Миледи. — Ступайте прочь и пришлите мне женщину для услуг. — «Женщины очень болтливы, сестра. Не могу ли я заменить вам камеристку? Таким образом, все наши семейные тайны останутся при нас». «Наглец!» — вскричала Миледи вне себя от ярости и кинулась на барона, который встал в выжидательную позу, положив одну руку на эфес шпаги. «Эхе, -э -э -э -э», произнес он. Я знаю, что вы имеете обыкновение убивать людей, но предупреждаю». Я буду обороняться хотя бы и против вас. — О, вы правы, — сказала Миледи, — у вас, пожалуй, хватит низости поднять руку на женщину. — Да, может быть. К тому же у меня найдется оправдание. Моя рука будет, я полагаю, не первой мужской рукой, поднявшейся на вас. И барон медленным, обвиняющим жестом указал на левое плечо Миледи почти коснувшись его пальцем. Меледи испустила сдавленный стон, похожий на рычание, и попятилась в дальний угол комнаты, точно пантера, приготовившаяся к прыжку. «Рычите сколько вам угодно!» — вскричал лорд Винтер. «Но не пытайтесь укусить, ибо, предупреждаю, это для вас плохо кончится». Здесь нет прокуроров, которые заранее определяют права наследства. Нет странствующего рыцаря, который вызвал бы меня на поединок из-за прекрасной дамы, которую я держу в заточении. Но у меня есть наготове судьи, которые, если понадобятся, учинят расправу над женщиной настолько бесстыдной, что она при живом муже прокралась на супружеское ложе моего старшего брата, лорда Винтера, и эти судьи, предупреждаю вас, передадут вас палачу, который сделает вам одно плечо похожим на другое. Глазами леди метали такие молнии, что хотя лорд Винтер был мужчина и стоял вооруженный перед безоружной женщиной, он почувствовал, как в душе его зашевелился страх. Тем не менее он продолжал говорить, но уже с закипающей яростью. «Да, я понимаю, что, получив наследство после моего брата, вам было бы приятно унаследовать и мое состояние, но знайте наперед, вы можете убить меня или подослать ко мне убийц, я принял на этот случай предосторожности, ни одно пенни из того, чем я владею, не перейдет в ваши руки, разве вы недостаточно богаты, имея около миллиона, и не пора ли вам остановиться на вашем гибельном пути? если вы делали зло из одного только ненасытного желания его делать. О, поверьте, если бы память моего брата не была для меня священна, я сгноил бы вас в какой-нибудь государственной тюрьме или отправил бы на Тайберн на потеху толпы». Тайберн — квартал старого Лондона, где публично совершались экзекуции. «Я буду молчать» но и вы должны безропотно переносить ваше заключение. Дней через пятнадцать-двадцать я уезжаю с армией в Ла-Рушель, но накануне моего отъезда за вами прибудет корабль, который отплывет на моих глазах и отвезет вас в наши южные колонии. Я представлю к вам человека, и будьте покойны. Он всадит вам пулю в лоб при первой вашей попытке вернуться в Англию или на материк. Миледи слушала с пристальным вниманием, от которого ширились зрачки ее сверкающих глаз. «Да, теперь вы будете жить в этом замке», — продолжал лорд Винтер. «Стены в нем толстые, двери тяжелые, решетки на окнах надежные. К тому же ваше окно расположено над самым морем. Люди моего экипажа, беззаветно мне преданные, несут караул перед этой комнатой и охраняют все проходы, ведущие на двор». «Да если бы вы и пробрались туда, вам предстояло бы еще проникнуть сквозь три железные решетки. Отдан строгий приказ, один шаг, одно движение, одно слово, указывающее на попытку к бегству, и в вас будут стрелять. Если вас убьют, английское правосудие, надеюсь, будет непризнательно, что я избавил его от хлопот». «А, на вашем лице появилось прежнее выражение спокойствия» и самоуверенности. Вы рассуждаете про себя пятнадцать-двадцать дней. Ничего, ум у меня изобретательный, я до того времени что-нибудь допридумаю, я чертовски умна и найду какую-нибудь жертву. Через пятнадцать дней, говорите вы себе, меня здесь не будет. Что ж, попробуйте». Миледи, видя, что лорд Винтер отгадал ее мысли, вонзила ногти в ладони, стараясь подавить в себе малейшее движение души, которое могло бы придать ее лицу какое-нибудь иное выражение, помимо выражения тоскливой тревоги. Лорд Винтер продолжал. «Офицера, который остается здесь начальником в мое отсутствие, вы уже видели, и, стало быть, знаете его. Он, как вы убедились, умеет исполнять приказания. По дороге из Портсмута сюда вы, конечно... Я ведь вас знаю. Пытались вызвать его на разговор. И что вы скажете? Разве мраморная статуя могла быть молчаливее и бесстрастнее его? Вы уже на многих испытали власть ваших чар, и, к несчастью, с неизменным успехом. Испытайте-ка ее на этом человеке, и, черт возьми, если вы добьетесь своего... «Я готов буду поручиться, что вы — сам дьявол!» Лорд Винтер подошел к двери и резким движением распахнул ее. «Позвать ко мне господина Фельтона», — распорядил сон и, обращаясь к Миледи, сказал, «сейчас я представлю вас ему». Между этими двумя лицами воцарилось напряженное молчание. Затем в наступившей тишине послышались медленные и размеренные шаги, приближающиеся к комнате. Вскоре в полумраке коридора обозначилась человеческая фигура, и молодой лейтенант, с которым мы уже познакомились, остановился на пороге, ожидая приказаний барона. — Войдите, милый Джон, — заговорил лорд Винтер. — Войдите и закройте дверь. Офицер вошел. «А теперь, — продолжал барон, — посмотрите на эту женщину. Она молода, она красива, она обладает всеми земными чарами. И что же? Это чудовище, которому всего 25 лет, совершило столько преступлений, сколько вы не насчитаете и за год в архивах наших судов. Голос располагает в ее пользу. Красота служит приманкой для жертвы. Тело платит то, что она обещает. В этом надо отдать ей справедливость. Она попытается обольстить вас, а, быть может, даже и убить. «Я извлек вас из нищеты. Я дал вам чин лейтенанта. Я однажды спас вам жизнь. Вы помните, при каких обстоятельствах? Я не только покровитель, но и друг». Не только благодетель, но и отец. Эта женщина вернулась в Англию, чтобы устроить покушение на мою жизнь. Я держу эту змею в своих руках. И вот я позвал вас и прошу. Друг мой Фельтон, Джон, дитя мое, оберегай меня и в особенности сам берегись этой женщины. Поклянись спасением твоей души сохранить ее для той кары, которую она заслужила. Джон Фельтон, я полагаюсь на твое слово. Джон Фельтон, я верю в твою честность. Милорд, — ответил молодой офицер, вкладывая в брошенный на Миледи взгляд всю ненависть, какую только он мог найти в своем сердце, — милорд, клянусь вам, что будет сделано так, как вы того желаете» меледи перенесла этот взгляд с видом безропотной жертвы. Невозможно представить себе выражение более покорное и кроткое, чем то, какое было написано на ее прекрасном лице. Сам лорд Винтер с трудом узнал в ней тигрицу, с которой он за минуту перед тем готовился вступить в борьбу. — Она не должна выходить из этой комнаты, слышите, Джон, — продолжал лорд Винтер, — Она ни с кем не должна переписываться, не должна разговаривать ни с кем, кроме вас, если вы окажете честь говорить с ней. Я поклялся, милорд, этого достаточно. А теперь, сударыня, постарайтесь примириться с Богом, ибо людской суд над вами свершился». Миледи поникла головой, точно подавленная этим приговором. Лорд Винтер движением руки пригласил за собой Фельтона и вышел из комнаты. Фельтон пошел вслед за ним и запер дверь. Мгновение спустя в коридоре раздались тяжелые шаги солдата морской пехоты, стоявшего на карауле с секирой за поясом и с мушкетом в руках. Миледи несколько минут оставалась все в том же положении, думая, что за ней наблюдают сквозь замочную скважину. Потом она медленно подняла голову, и лицо ее вновь приняло устрашающее выражение угрозы и вызова. Она подбежала к двери и прислушалась, затем взглянула в окно, отошла от него, опустилась в огромное кресло и задумалась.